Глава пятая. Мы покинули зал почти последними. Ни я, ни Катриона не желали лишний раз встречаться с драконицами, весь вечер бросавшими на нас недоброжелательные взгляды. Просторный коридор заполнился невестами и слугами, следившими, чтобы избранницы добрались до покоев. А во главе этой стайки величественно шагала Савея, о чем-то переговариваясь с одной из дракониц. Я неторопливо вошла рядом с принцессой, но всё же чуть-чуть отставала, чтобы видеть её полностью. Не уверена, что крылатые опустятся до подлых нападок, но после ужина от них можно ожидать всё что угодно. Отвлёкшись от наблюдения за Катрионой, отрешённым взглядом я взглянула на тёмные окна, но увидела лишь хмурую себя. Снаружи уже давно стемнело. От блески магических люстр не давали рассмотреть, что происходит извне. показывая только моё недовольное отражение. Спрашивается, зачем нас вообще позвали на этот отбор? Впрочем, я и так знаю. Ведь все избранницы должны обязательно в нём участвовать, иначе духи разгневаются, разозлятся и накажут бедных маленьких драконов. Уж лучше бы Катриона никуда не поехала и чешуйчит их, как следует проучили. Может, пощепегримнее бы стали и на людей бы больше не бросались. Я встряхнула головой, отгоняя глупые мысли. Рассуждаю, как обиженный ребёнок. С другой стороны, что в этом такого? Мне можно? Не я первая начала этот цирк. Подумать только, меня отчитали за вилку. Нашли повод, чтобы придраться. Для чего нужно было настрогать? Мы же вели себя спокойно, тихо, не начинали разбор полётов. Я даже при дворе короля Тирия она не была такой вежливой, как с этими ящерицами. На ужине и ухмылки их терпела и насмешки, взгляды и теплотаедные. Зачем? Если можно было сразу послать всех к чёрту и удалиться с гордо поднятой головой. Ещё напоследок вилкой бросить в Освальда и в Бертранда, а в Ледышку не просто вилку, целый столовый набор запустить, потому что за магией своей не следит и ведёт себя как как Ледышка. Какого вообще дьявола он делал? Запугать и решил. А Катриону почему тогда не трогал? Или трогал? Я окинула принцессу внимательным взглядом. Нет, она бы точно не стала молчать. Запаниковала, заистерила, но не смолчала бы. Ты же понимаешь, что это был фарс, тихо раздалось сбоку. Удивлённая, я повернула голову и увидела проходящую мимо светловолосую девушку. Она, не дождавшись моего ответа, и даже не взглянув на меня, проплыла вперёд. Будто ничего не говорила вовсе. Мне же не послышалось, верно? Ливи, что-то случилось? Принцесса растерянно обернулась. Нет, всё в порядке, успокоила я, подходя ближе. Совсем не заметила, как перешла на медленный шаг из-за странного вопроса и не менее странной невесты. Её лица я не смогла разглядеть, только белые кудри и лазурное платье. У меня даже предположений не было, кто это. Потому что дракониц на ужине я не запомнила. Из иноземных невест только у эльфейки были светлые волосы, но платье не лазурное. Значит, обращалась ко мне точно крылатая. И её слова, перед нами специально разыграли спектакль. Если подумать, версия весьма правдоподобная. Тогда становится понятно, почему Освальд придрался к вилке и почему император проявил неуважение к атрионе. Но какой в этом смысл? Могли бы просто проигнорировать нежеланных гостей. Если они так не рады нам, логичнее было бы просто не обращать внимания. "Ливи, не стоило тебе пререкаться", прервала молчание принцесса. В её голосе отчётливо слышался укор. Я сделала глубокий вдох, а затем выдох. Снова вдох и выдох. За последние минут 30 я слышу это уже седьмой раз. Ещё один, и мне станет плохо. Извините, ваше высочество, леди Шэрл, окликнул мелодичный голос. Приподняв полы длинного платья, к нам спешила знакомая эльфийка. На трапезе девушка сидела почти напротив нас, и я изредка ловила её сочувствующие взгляды, догадываясь, что дойдёт до знакомства. "Я Тис Мириэль Тарильян", поклонилась она. "Можно просто Мириэль. Эльфийские титулы сильно отличаются от ваших, слишком непривычные". Рада знакомству, Мирель. Тогда я просто Катриона доброжелательно улыбнулась принцесса. Надо же, когда не капризничает, похожа на милую девушку. Вот бы всегда такой была. Оливия тоже улыбнулась я. Я слышала вашу ссору. Мирель грустно посмотрела на меня. Мне кажется, её не слышал только глухой. Эльфейка поравнялась с нами, и мы не спеша пошли в крыло невест. Мне жаль, что его величество И герцог Коннелл так сказали. Не только они. «Не верю, что они отчитали меня за какую-то вилку!» Недовольно буркнула я, не сказав ничего про Рейнарда. Мало ли, советник услышит. Как говорится, помяни черта, он и явится. «Мне тоже показалось это немного нелепым. Я считаю, что это не ваша вина. Драконий этикет вам знать не обязательно. Его ведь почти никто из иноземных невест не знает». «Тогда зачем нужно было устраивать такое?» «Думаю, а не специально». Мириэль обвела нас с Катрионой внимательным взглядом. «Я ни разу не видела, чтобы император или первый советник вели себя так неподобающе. Но с герцога Коннелла станется. Он помощник при дворе. Важная шишка и омерзительный дракон. Значит, все-таки спектакль устроили. Только непонятно, почему та драконица мне об этом сказала. Пожалела?» Ты знаешь императора и остальных? Встречала их раньше? восхищённо спросила Катриона. Я навострила уши. Да, у эльфов с драконами торговый мир, а мой отец тесно сотрудничает с императорским двором. Я была на ежегодном балу и на нескольких званых ужинах. Ого, зависливо протянула принцесса. Каким был император и советник? спросила я невзначай. Мы сбились с пути, перестав идти за остальными невестами, и вышли в колонный зал. Дорогу от трапезной до своих покоев я запомнила, но всё же решила довериться Мирель. Она шла уверенно, подтверждая, что была во дворце не раз. Как сказать, они были сдержанными. Император любезничал со всеми гостями, никого не пренежал. А герцог Костанвиль спокойно вёл переговоры. Хотя его поведение не особо отличалось от того, что было на сегодняшнем вечере. Не удивлена. Как есть ледышка. Почему же с нами чешу <кхм> драконы совсем не любезничали? Я полагаю, они просто хотят, чтобы вы в скором времени покинули империю. Мы и так собирались сделать это в скором времени, пробормотала я тише, ловя возмущённый взгляд Катрионы. Так, Пусть даже не заикается о том, что хочет остаться. Принцессу, кажется, ничему не научил званый ужин. Мы поднялись на этажный вест, и я неосознанно прибавила шаг к своим покоям, но запнулась, услышав предложение Эльфийки. Не хотите погостить у меня? Мне тут скучно. С дриадами и фейри не пообщаешься, а никакие-то зашуганные и вялые. А драконицы себе на уме. Есть среди них нормальные. но они придерживаются официоза». Голос у Мириэль был жалобный и даже умоляющий, и смотрела она с надеждой. Я задумчиво кинула взгляд в окно на непроглядную темень. Люстры в коридоре горели слабо, оповещая о том, что близится ночь. Я была не против еще немного побеседовать с эльфейкой, она казалась приятной. Но сейчас мне просто хотелось спать. Мириэль, будто прочитав мои мысли, поспешила заверить. Я понимаю, что сейчас поздно, но завтра мы вряд ли сможем поговорить. Начнётся первое испытание. Мы с радостью примем приглашение, довольно кивнула принцесса, и мне не осталось ничего другого, кроме как согласиться. Впрочем, я бы и сама скорее всего согласилась. Трудно отказать дружелюбной эльфейке, когда она единственная пошла нам навстречу. Эльфы сами по себе народ мирный, спокойный и не любит скандалов. Пока я смотрела, как девушка открывает дверь в свои покои, я вспомнила её слова про завтрашний день. Мирель, ты случайно не знаешь, в чём будет заключаться испытание? Ну, вообще это хранится в тайне, но на одном из приёмов я слышала разговор герцогини Савеи. Она ведь распорядительница и всё про него знает. Эльфейка чуть потупилась, посмотрев по сторонам. Давайте мы лучше зайдём в комнаты. В коридоре рассказывать не хочется. Она пропустила нас внутрь, щелкнула пальцами, включая светильники, и я замерла. Абсолютно обычная гостиная без тонны золота, в отличие от наших скатрион и покоев, где каждый предмет блестел, сиял и переливался. Мы с принцессой изумленно переглянулись, подумав об одном и том же. «Мириэль, ты не просила поменять свои покои? Тебе сразу их предоставили?» Кисло спросила я. «Сразу». Растеряна ответила Эльфийка, присаживаясь на пуфик. Что-то не так? В наших комнатах всё немного, всё золотое, да? Сразу догадалась Мирель. Я удручённо кивнула, а принцесса лишь неопределённо пожала плечами. Её высочество полностью устраивал такой шик. Теперь я ещё больше уверена, что на ужине к вам специально цеплялись. Драконы любят золото, но не до такой степени. Они не помешаны на нём. Эльфийка с грустью посмотрела на Катриону, ободряюще похлопав её по плечу. Вас очень сильно хотят убрать с отбора. Я знала это ещё по дороге в Аргарион. Как связано куча золота с тем, что они хотят нас убрать? Будь это не драконья империя, я бы подумала, что так пытаются встречать важных персон. В некоторых империях ходят слухи о том, что Нивелания э очень бедна, замялась Мирель, Виновато посмотрев на нас. Возможно, вам хотят показать, что вы тут не к месту. В смысле, не подходите обстановке или или людишка мы забедневшего королевства не место в золотом и процветающем Аргарионе, закончила я. Мириэль угукнула, покивав головой, а вот Катриона расстроилась уж слишком сильно. Принцесса и так после ужина растеряла свою болтливость, но сейчас совсем паникла, опустив взгляд на хрупкие ладошки. И тяжело вздохнув. Это никуда не годится. Нужно поговорить с этим комнатным цветочком и объяснить, что книжный мир отличается от действительности. Она слишком замечталась о благородных драконах. Пора уже понять, что реальность намного суровее. Что там насчёт испытания? Сменила я тему. Ой, чуть не забыла. Первым испытанием должна быть проверка на чистоту. Чистоту? Не поняла я, на секунду задумавшись. Невинность Да. Катриона оторвалась от разглядывания своих рук, вскинула голову и смутилась. Хочешь сказать, драконам нравятся девственницы? Скептически посмотрела я на Миреэль. Не драконам, она тоже начала разоветь. Императору я хотела съехидничать, но вовремя вспомнила, что браки в высшем обществе имеют ряд особенностей. Девушка, если она в первый раз выходит замуж, обязана быть невинной. Её целомудрие никак не влияет ни на брачную церемонию, ни на последующую судьбу пары, но моральная сторона вопроса всё усложняет. Это традиция, устаревшая традиция, которой кичится знатное общество. Я тоже раньше старалась следовать традициям. Даже несмотря на то, что они мне не нравились, я всегда делала всё возможное, чтобы не опозорить родителей перед другими аристократами, не упасть в грязь лицом. но потом поняла, что не хочу такой жизни. Не хочу выходить замуж в 18, не хочу читать книжки о том, как быть приморной леди и угождать мужчинам. Не хочу жертвовать своей магией ради кольца на пальце и роли безвольной жёнушки. Родители тоже осознали, что не получится из меня благочестивой девушки, поэтому позволили учиться. До сих пор благодарна им за это. Учёба очень удачно изменила мою графскую сущность. В королевскую академию убрали всех, кто владел магией, независимо от того, граф ты, герцог или обычный человек без титула. Все равны, ни у кого нет привилегий, только полная свобода от высшего общества, никаких правил. Поэтому я совсем отдалилась от пышных балов, торжественных приёмов и дворцового этикета, и ни капельки об этом не жалею. Выйдя из задумчивости, я медленно повернулась к Катрионе. 18 лет Наследница короны живёт во дворце с кучей камеристов. Первое испытание она пройдёт точно зна. Стоп. Моя прекрасная встреча с коридорной ящерицей. Как же я могла забыть про неё? Во время нашего разговора, если его можно так назвать, Аверил весьма уверенно заявила, что принцесса испытание не пройдёт. И реакция на мой вопрос почему была довольно-таки странной. Неужели не соврала Драконы действительно пойдут на обман? Я невинна, возмутилась принцесса, неверно растолковав мой взгляд и ещё сильнее покраснела. Успокойся, я не сомневалась. Но насчёт того, что Катриона действительно не пройдёт испытания, от чего-то была уверена. Авирил занимает не последнее место при дворе. Судя по её приближённости к императорской семье, она вполне могла узнать о некоторых планах, возможно, даже от Савеи. Если невеста не проходит испытание, духи снимают с неё метку. Почти. Отец рассказывал, что метку снимают не только они, но и сам император. Там двойная процедура. Но её же ставили именно духи, недоумённо ответила я и обратилась к подопечной. Катриона, у тебя метка появилась внезапно? Да, ложилась спать без неё, а проснулась уже с этой татуировкой. Она подняла руку и показала замысловатый рисунок. И как Бертранд будет её снимать? Духи прародителей тесно связаны с императорской династией. Терпеливо начала Мириэль, увидев мой озадаченный взгляд. Они могут общаться с теми, в ком есть хоть капля наследной крови, но если император может к ним обратиться в любое время через ритуал, то, ну, например, герцогиня Савея говорить с ними только в пик их активности, то есть во время отбора. Герцогиня Савея В ней императорская кровь? Заинтересованно спросила принцесса, подавшись вперёд. Она принадлежит к императорской семье, дальняя родственница. Я уже и не знаю из какой она ветки. Неожиданно, но логично. Кому, как не родственнице, хоть и дальней, доверить проведение отбора? И тайны не придётся раскрывать непросвещённым. Так почему всё-таки метку снимают не духи? Там очень сложная процедура, нахмурилась Мирель. Сначала император с помощью ритуала активирует прошение на снятие метки, а потом уже духи её окончательно стирают. Драконы-прородители перенаправляют силы, полученные со снятой метки, на остальных избранниц. "Замкнутый круг какой-то", пробормотала я. Мне рассказывали, что если с невесты снимут знак избранницы против воли духов, то его силы обрушатся на драконов. Но, судя по твоим словам, духи вообще никак не противится снятию. Император просто проводит ритуал, и они соглашаются. У них семь пятниц на неделе. Мириэль тихо засмеялась. Тут всё решает время снятия. Если до отбора, значит, Кара про родителей обрушится на Аргорион. Если после, то нет. Для духав главное, чтобы невеста приехала на отбор. Именно поэтому перед первым испытанием все девушки должны предстать перед ними. Каким образом, этого я не знаю. Отец интересовался у Савеев вскользь. и поведал немногое. Голова сейчас взорвётся от того, что у них тут происходит. Мириэль, а духи выглядят как реальные драконы? По любопытству Волокатриона. Я имею в виду, они как привидения? Тоже интересно. В какой форме они вообще проявляются? Честно говоря, я не знаю. Это известно только тем, кто с ними общается, то есть императорской семье. Понятно, вздохнула принцесса. Кстати, я совсем забыла предложить вам чаю. «Но, думаю, сейчас слишком поздно, чтобы звать слуг». Мириэль застенчиво показала на небольшие настенные часы. И правда, почти десять вечера. «Не стоит. У меня плохое послевкусие после той дряни на ужине», — заверила я и скривилась, вспомнив чудесный зеленый салат. «У меня тоже». Катриона выразительно поморщилась. «Ах, это тижма! Растение такое! Его используют в основном в лечебных целях». Оно очень хорошо очищает организм, но только в свежем виде. Тижма, сорванная больше недели назад, может быть ядовита. Помню я один случай в детстве, когда мы ещё немного посидели у Мириэль, поболтали о разной чепухе, а когда на часах перевалило за 10, отправились к себе. Я хотела спать, скинуть с себя платье, снять неудобные туфли и лечь в тёплую постель, зарывшись в мягкое одеяло. Но пришлось ещё час ставить защиту на комнаты принцессы. В свои покои я попала уже за полночь, Даниэльза, уставшая, выжатая как лимон. Но сон как назло не шёл из-за роя надоедливых вопросов в голове, который жужжал, гудел, свистел, не давая уснуть. Действительно ли драконы подменят результаты испытания Катрионы? Готовы ли они идти на такие жертвы? Это же по сути тоже против воли духов. Обман или нет? Не знаю, что там за прородители, может, привидения, а может, что-то бесформенное, лишь наделяющее силой, но оставит ли они без внимания такой манёвр. Изнурённый организм в конце концов пересилил, и я провалилась в крепкий сон.